А дальше сериал «Искренность». «Ты ни в чем не виноват», — она сидела на краешке дивана. «Но я тоже не виновата. Я не виновата, что у нас никогда нет денег, что мое пальто мне купила мама, что ты все никак не можешь закончить диссертацию». «Уже совсем скоро закончу», — сказал он. «Осталось буквально чуть-чуть». «Верю», — сказала она. «Ну и что? Сколько тебе прибавят?» «И прибавят ли вообще?» «Должны», — сказал он. «Господи, Боже мой!» — она сжала кулаки. «Достань ты хоть трижды, профессор! Сколько тебе заплатят? Мы сможем поменять машину, сделать нормальный ремонт, поехать отдыхать, как приличные люди!» «Ну, извини», — сказал он, продолжая лежать. «Значит, я неприличный». «Не огрызайся», — сказала она. «Я все решила. Я устала». Я имею право. Я хорошо к тебе отношусь. Да, вот что. Я тебя не изменяла, я ненавижу всю эту гадость. Он сделал мне предложение. Мы даже не целовались. Он просто сделал мне предложение. И я ухожу к нему. Какой, однако, тонкий кавалер, — сказал он. Молод, красив, богат. Не молод. Обеспечен. Красиво ухаживает. Живет в красивом доме в центре. «Ты была у него дома?» «Понятно. Ты была у него дома, и вы там, конечно, даже не целовались», — саркастически произнес он. «Замолчи. Ты в своем уме? Один раз мы ехали на такси, он меня отвозил домой, и проезжали мимо. Он сказал, а вот это, кстати, мой дом. Все». «На такси домой. Очень галантно». «Ты мне когда в последний раз цветочек подарил?» Она нагнулась к нему, приблизила лицо. «Ты умный, ты талантливый. Ты когда-нибудь станешь знаменитым и богатым, обязательно. Лет через двадцать-тридцать или через сорок. А я просто красивая. Пока что молодая, поэтому красивая. Пока еще. Я хочу жить сейчас». «Ты что несешь?» — поморщился он. «Я хочу ребенка родить», — прошептала она. «Даже двух» чтобы у них была большая детская, а когда подрастут две отдельные комнаты, игрушки, кроватки, чтобы все новенькое, понял? Доктор хороший, хорошая частная школа, понял? Ты меня понял?» «Счастливо», — сказал он и отвернулся к стенке. «Учти», — сказала она, встав с дивана, «мы остаемся друзьями». «Ладно», — просипел он, не поворачиваясь. Стыдные слезы текли по его лицу. Она, слышно было, возилась в коридоре, что-то доставала из шкафа. Довольно долго это было. Наверное, она уже успела уложить сумку. Он лежал и смотрел в потолок. Зазвонил его мобильник, в кармане пиджака, который висел на стуле. Он сначала не хотел отвечать, но это был кто-то очень настырный. Звонил и звонил поэтому он ногой подтащил стул к дивану извернулся не вставая и достал телефон слушаю откашлявшись сказал он простите вежливо раздалось в трубке это максим анатольевич да шафранов максим анатольевич да и еще раз простите вы муж насти шафрановой да «Настя вам объявила, что уходит от вас?» «Да, голубчик. Прошу вас, умоляю вас, не отпускайте, удержите ее». «В сущности, глупейшая история». Мягко, но при этом горячо и слегка покаянно говорил невидимый собеседник. Судя по голосу, человек умный и приятный. «Мне хорошо за пятьдесят. Я давно и прочно женат. Я не такой уж богатый в сущности». Это было вроде пари. Глупое, пошлое пари. Я ляпнул, что любая красивая девочка убежит ко мне от любого мужа. Да, и вот что, самое главное. Заверяю вас, между нами ничего не было. Мы даже не целовались, клянусь вам. Вы мне верите? Она вошла в комнату. Да. Громко ответил он в пятый раз. Нажал отбой, перевернулся на спину. Кто звонил? — спросила она, войдя в комнату, держа в руках то самое купленное мамой пальто. — Так, — сказал он, — социологический опрос. — Как грустно! Безнадежно, безысходно грустно! Поэтому я подумал, а что там могло быть дальше? А дальше надо устроить сериал. Ничего не подозревающая Настя... Быстро складывает чемодан, выходит на улицу, берет такси и звонит своему жениху. Пусть его зовут Павел Сергеевич. Он не отвечает. Но ее это не останавливает. Подъезжает к его дому, выходит из машины. Снова пытается набрать его номер. Он стоит на балконе и видит ее, кричит. «Постой, я сейчас спущусь! Вернись в машину, не отпускай такси!» — Кому ты там кричишь с балкона? — спрашивает его жена. — Это мой старинный сослуживец, несчастный человек, он только что вышел из тюрьмы. Он сидел по делу Ампербанка, — на ходу сочиняет Павел Сергеевич. Хороший мужик, но я не хочу, чтобы он к нам приходил. Я сейчас спущусь, мы поедем посидим в кафе, и я его устрою куда-нибудь на ночлег. «А то надо будет его кормить, поить, он еще напьется, придется его укладывать спать. Да ну, я буду часа через два». Спускаясь по лестнице, он звонит своей любовнице и говорит, «Быстро дуй в квартиру, которую я для тебя снял. Тут приехала моя родственница, дочь троюродной сестры. Пусть она там переночует. И скажи, что ты вдова моего друга детства. Ну, придумай что-нибудь». Спускается, садится в машину, они едут на другой конец города, он рассказывает, что у него дома ремонт, и приехала из Душанбе на брата с дочерью. Очень милые, но очень шумные восточные люди, бесконечные чаепития, разговоры, рассказы, расспросы, так что пока Настя придется пожить буквально пару дней, у его старой приятельницы, вернее, у вдовы старого приятеля, уточняет. Но, дорогая, она такая жутко благовоспитанная дама, губки бантиком, так что ты ей не говори о наших планах. Давай скажем, что ты моя племянница. Приезжают. Он звонит. Она уже на месте. Я пойду ее предупрежу, говорит Павел Сергеевич. Все ей подробно объясню. А ты вот по часам, ровно через пятнадцать минут, звони в домофон поднимается наверх эта дама его обнимает и целует пятнадцати минутами явно не хватило и тут настя звонит в домофон еще пять минут говорит павел сергеевич наконец дверь открывается вот наташа познакомься это настя моя племянница говорит павел сергеевич стаська изумляется дама мама кричит настя «Что ты здесь делаешь?» Павел Сергеевич синяком под глазом возвращается домой. Его жена Гулнамо Азимовна очень мрачна. «Что с тобой, Гуля?» — спрашивает он. «Ты сказал, что вышел из тюрьмы твой старый товарищ, который сидел по делу Ампербанка?» «Ну да». «Его зовут Григорий?» «Григорий Семиренко, да? Это он?» «Да, да!» — радуется Павел Сергеевич, что его обман удался. Горишка, Он, он сам, и я его поселил у одного своего приятеля. жалею, что связался. Хороший мужик, но напился и скандал устроил. Едва его утихомирил. Вот видишь?» — показывает синяк. «Мне даже чуточку влетело. Ну ладно, я его прощаю. Он случайно спьяну, ничего. Погоди!» — перебивает жена. «Я хочу его видеть!» Я должна его увидеть. — Зачем? — Затем, что, м -м, прости, Паша, нам уже немало лет. Мне уже все равно, но дети должны знать правду. — Какую правду? Какие дети? — Гриша Семеренко, отец твоей дочери.